Её тело находится в доме круга, а душа ещё два дня может оставаться на кромке между жизнью и смертью. Если ты, Роланд, успеешь достать живую воду и влить её в ротули, то она вернётся. Нафь отпустит её. Мара многозначительно посмотрела на ведьмака. Тот продолжал прижимать меня к себе, словно боялся, будто я исчезну из его рук. Растворюсь створюсь утренним туманом». А я понимала, что исчезнуть придётся ему. «У Агнешки есть живая вода», — призналась я. «Мы вместе отправились на место захоронения ведьм», — перевела взгляд с лица Мары на лицо ведьмака. «У круга почти такой же склеп, где лежат главы, и там же находится эта самая вода». Роланд нахмурился. Я вывернулась из его рук, протянув ладонь, коснулась щеки мужчины, вложив в прикосновение всю любовь и нежность к своему ведьмаку. «У нас так мало времени». — сказала я. — Как бы горько ни было, мы должны сейчас расстаться. И ты должен знать, что даже если не успеешь... В горле образовался ком. — Я не буду винить тебя. Ты должен жить. — Какая же ты глупая, Уля! Роланд, не стесняясь присутствия постороннего, притянул меня к себе и прижался своими губами к моим. — Я уже видел свой рай, — шепнул он, разомкнув наши губы. — И без тебя он пуст. Глаза наполнились слезами. Так мог сказать только Роланд. Мой Роланд, ведьмак, без которого жизнь пустая и не имеет значения. «Прощайтесь», — велела Мара спокойно. «Я верну Роланда. Жизнь за жизнь. Душа за душу». Я со страхом посмотрела на мужчину. Руки как-то сами собой вцепились в его плечи, не желая отпускать. Так долго не видела его, и вот теперь снова теряю. «А если он не успеет?» «Успеет», — сказала себе. «Ты должна верить в своего мужчину. Я потянулась к губам ведьмака и поцеловала его, не страстно, а передавая всю свою любовь. «Верни меня», — произнесла я шепотом. «Наш рай ещё на земле». Роланд впился взглядом в мои глаза и прижал к себе. Сильно, словно боялся, что это сон. Словно не верил, что я рядом, а затем почувствовала, что его руки больше не прижимают меня к себе. Образ ведьмака медленно растаял в воздухе, оставив после себя только полосу света. Но скоро растворилась и она. «Я помогу ему», — Мара повернула ко мне свое красивое лицо. «Как смогу и чем смогу. Мои силы на той стороне кромки не так сильны, но я буду стараться». «Из-за Агнешки?» огнешки? спросила тихо. «Она должна прийти в Навь ко мне», — кивнула богиня. «Смерть давно ее ждет. Но до этих пор старой ведьме удавалось уходить от нее, скрываться, пользуясь чужими телами». И тебя она бы использовала. Скольких до меня она уже умертвила таким способом, не удержалась от вопроса, лишь бы забыться о том, что Роланд больше не со мной. Снова не со мной. «Десятки», — пожала плечами Мара. «Но с тобой ей это не удастся». И посмотрела на меня так выразительно, что я поняла, Мара приложит все усилия, чтобы затянуть душу головы в навь. Роланд открыл глаза и понял, что не может вздохнуть. Секундная паника охватила мужчину, когда он ощутил, что ко всему прочему не может и двигаться. Вокруг только холод, пронизывающий, сцепивший свое объятие вокруг тела ведьмака. «Ульяна», — вспомнил он, и перед глазами встало её лицо. «Такое нежное, прекрасное». Она ждала его помощи, а он задыхается здесь, подо льдом. Мужчина попытался пошевелиться. Лёгкие сдавило, обожгло, а затем лёд неожиданно стал таять и уже через несколько мгновений ведьмак смог пошевелить пальцами, а затем и пробить лёд над собой, вынурнув из замёрзшей чаши. Мужчина усиленно дышал, лёд вокруг него стремительно таял. Роланд ощутил на себе странную тяжесть и посмотрел вниз. «Мой меч!» Его оружие и зелье лежали в ледяном саркофаге. Рука мужчины ухватилась за край саркофага, и одним движением он вывалился наружу, расплескав вокруг себя лужу крови. Ноги отказались повиноваться. Они словно налились свинцом и не слушались хозяина, да и пальцы на руках казались ватными. «Сколько же я лежал в этом проклятом гробу!» — проговорил мужчина вслух, а затем вспомнил о своих ранах, нанесённых ему призраками. Приподнял непослушными руками мокрую рубаху, липнувшую к телу, и посмотрел на совершенно гладкую кожу на груди. Ульяна промыла мёртвой водой, догадался мужчина и сделал попытку встать на ноги. Не удалось. С криком он повалился на лед. «Черт!» — вырвалось у ведьмака, и, согнувшись в три погибели, Роланд начал растирать затекшие ноги, думая о том, что ему теперь делать. Времени осталось ничтожно мало, а от пещеры до столицы недели три пути, и это если верхом. «Мара!» — крикнул он в темноту. «Помоги!» «Ты так же, как и мы, заинтересована в смерти ведьмы. Так сделай что-нибудь!» Ему ответила только тишина. Роланд вздохнул и продолжил сильнее растирать конечности, пока не почувствовал, что кожу закололо тонкими иглами. Стало невыносимо больно, но эта боль порадовала мужчину, а спустя несколько минут он, наконец, смог подняться на ноги. В теле тут же отдалось болью. Стиснув зубы, он перетерпел, пока она утихнет. Впрочем, к боли он давно привык и умел терпеть, когда было нужно. И всё же стоило поддержать силы. Достав несколько зелий, ведьмак опустошил колбы, и на миг прикрыл глаза, чувствуя, как потаённая частица магии, заключённая в зельях, начинает действовать. Оглядевшись, он поднял меч и, надев перевесь, направился к выходу из пещеры. Мысли о том, как добраться до огнешки, не оставляли его всё время, пока он шагал по ледяному коридору к выходу, который вёл к огромным ступеням в горах. Когда-то, казалось, вечность назад он был здесь с Ульяной. Показывал ей кладбище ведьмаков, а вот теперь сам оказался одним из погребённых восставших из мёртвых. Роланд всё ещё помнил, как оно было там, в Наве. но воспоминания словно утекали из его памяти, и единственный образ, что навечно отпечатался в его голове — Ульяна и дети. Его дети. Их общие малыши. «Мой рай», — произнёс мужчина и, наконец, увидел впереди дневной свет. Шагая к цели, он почти не чувствовал холода, но когда в лицо подул холодным потоком ветер, и его мокрая одежда задубела, Роланд не удержался от вздоха. «Теперь тебе, Роланд, придётся пробежаться, чтобы не заледенеть окончательно», — произнёс он вслух. По ступеням пронёсся вихрем с какой-то дикой радостью, ощутив, как сила возвращается в мышцы и как кровь снова бежит по венам. Узкий лас вывел его на площадку, ту самую, где они когда-то отдыхали лагерем с Ульяной. Мимо площадки ведьмак пробежал, направляясь в сторону ущелья, которая вела по их старому пути и должна была вернуть мужчину в столицу. Я не успею пешком, как бы быстро не бежал. Понимал Роланд, но, стиснув зубы, продолжил свой бег, мысленно призывая Мару на помощь. Не оставь нас сейчас, это нужно не только мне, но и тебе, крикнул он мысленно, и от этого крика в голове отозвалось острой болью. Не оставлю! раздался тихий шепот вершинах гор. И Роланд придержал свой бег. Перешел на шаг, а затем и вовсе остановился. Когда увидел то, что лежало впереди на камнях, прямо на его пути. «Используй с умом!» Зашелестел ветер из тихо, ведьмак сделал пару шагов, наклонился и поднял с земли три черных круглых камешка, плоские, словно блины. «Порталы!» — вырвалось у мужчины. Он не верил своим глазам. Мара все же не оставила и помогла. Три портала. Что ему делать с ними? Как использовать правильно? Мара сказала «не ошибись». И Роланд понимал, что просто не имеет права на ошибку. Жизнь Ульяны в его руках. Она ждёт его, она надеется, и он не может подвести свой рай. На мгновение ведьмак задумался. Заставил себя успокоиться и мыслить логично. Его мысли стали спокойнее и потекли плавно в восприятии. Мужчине пришлось на некоторое время прогнать желанный образ любимой женщины, чтобы думать решительно. Он забыл даже о холоде, не оставлявшем попытки пробраться под мокрую одежду мужчины. «Если Агнешка отправила Улю в Навь, надеясь, что она не вернётся, значит...» Он уронил взгляд на камни портала на своей ладони. «Значит, она могла избавиться и от живой воды. Я только потрачу время, если сразу отправлюсь в столицу». «А если нет?» — мелькнула мысль. «Если вода по-прежнему у старухи, тогда ты точно потеряешь время. Надо сделать выбор и следовать своему решению, но главное — не ошибиться». Сказал себе вслух мужчина, и высокие горы, наполнившиеся туманом, ответили ему эхом. А спустя мгновение ведьмак уже знал, что делает. Взял в руку один из камней, остальные он спрятал в складках своей мокрой одежды, а затем открыл портал. Промедлил секунду, прежде чем сделал шаг, и провалился в бездну. Когда Дородка попросила огнешку о приёме для Моники, старуха даже удивилась, не совсем поняв первую минуту, что нужно ведьме, которая отвечала за хозяйство при особняке, но разрешение дала, сделав это скорее машинально, не подумав. Просто рассеянно кивнула, полная своих мыслей об утекающем для Ульяны времени. Оставалось совсем недолго, и Агнешка уже представляла, как встаёт с мраморного алтаря в обновлённом теле, полная силы своей и чужой, которую выпьет, словно бокал чудесного вина, за упокоение души ведьмы Ульяны. Пани Моника прошла нерешительно. Старуху она боялась, да и видела крайне редко стараясь не попадаться на глаза главе. Сделать это было легко, так как в последние годы Агнешка редко выходила из своих покоев и в основном принимала посетителей в личной гостиной. За эти годы дом изменился до неузнаваемости. Он стал темнее, так как глава не переносила солнечный свет, и теперь резиденция круга походила на склеп. Моника и сейчас бы не пришла на уединцу, если бы не одна мелочь, которая насторожила ведьму. Она каким-то ведьминским чутьём догадалась, Старшая сестра должна об этом знать. Уж лучше перестраховаться и рассказать всё сразу. Агнешка что-то перебирала на своём столе, отодвинув сторону под нос с завтраком, и на Монику едва ли обратила внимание. Дорота продолжала стоять в дверях, и Моника вежливо прокашлялась, привлекая к себе внимание. «Что?» — Агнешка подняла голову, недовольная тем, что её потревожили. «Глава!» — Моника опустилась на одно колено, склонив голову. Я виновата. Сперва глава несколько удивлённо рассматривала молодую ведьму, а затем вспомнила её и кивнула. «Что привело тебя сюда, сестра? Я надеюсь, это важно, раз ты осмелилась потревожить меня в минуту размышлений». Моника вскинула глаза. «Я не знаю, глава», — произнесла она в ответ. «Встань!» — небрежно махнула рукой Агнешка. Моника подчинилась. «Говори, что случилось?» — приказала старая ведьма. Пару секунд Моника молчала, затем произнесла. «Может быть, это не столь важно, но мне показалось, что вы должны знать», — начала она. Глава круга вздохнула, намекая таким образом Монике, что ей стоит говорить быстрее. «Жеребец, на котором приехала ваша гостья», — выпалила молодая ведьма. «Что с ним?» — вскинула брови Агнешка. «Сегодня я решила выпустить его, чтобы немного размял ноги. Стоит же в стойле, сами понимаете, лошадям нужно движение», — продолжила Моника а он возьми и вырвись. — Что? — глава не сдержала крика, и ведьмы сжались от страха. — Убежал? — выдохнув, спросила старшая сестра. Моника не смогла ответить и просто кивнула. — Пошли вон! — рявкнула зло на подданных Агнешка. — Обе! — и впилась взглядом в спину удаляющихся ведьм. Едва за ними закрылась дверь, старуха опустилась на стул, позабыв даже про травы, что подбирала для зелья минуту назад, и прикрыла глаза, задумавшись. Глава знала, на чьем коне прибыла в круг Ульяна. Призрак — демонический жеребец, принадлежавший ранее ведьмаку Роланду. И новость, которую сообщила ей Моника, могла означать только одно. Призрак отправился к своему хозяину. А значит, Ульяне удалось договориться с Марой и воскресить ведьмака. И теперь он придёт за телом девушки, чтобы вернуть её. Скорее всего, богиня задумала именно это. Отправить Роланда вернуть улетела. Что сказать, хитро. Нет. — протянула Агнешка. — Не получится. Она уже была рада тому, что избавилась от живой воды. Ульяна знала о том, как именно можно вернуть её к жизни, и, конечно же, пересказала всё Роланду, и теперь он спешит сюда. — Вот только воды уже нет! — усмехнулась Агнешка и добавила скрипучим голосом, обращаясь к несуществующему собеседнику. — Пусть приходит. Я буду готова и буду ждать его с нетерпением. «Всё равно эта история закончится так же, как заканчивались десятки до неё». Она заставила себя подняться на ноги и снова взялась за травы. «Поспеши, Роланд, поспеши», — подумала глава. «И я верну тебя назад в Навь, к твоей ненаглядной уле. Только теперь уже навсегда». Амбос тащился по темнолесью уже сутки. Дорога по-прежнему была мрачной. Не проблеска солнечного света, а лишь какой-то полумрак да запахи сырой земли и чего-то ещё очень неприятного, похожего на тлен. К полудню, когда лес стал сгущаться, а дорога, что петля лов чаще, сузилась до такой степени, что едва проходила телега, при этом постоянно цепляясь за торчавшие жуткие чёрные ветви, главный охранник велел всем быть наготове, словно опасался неожиданного нападения. Место было подходящее, и все чувствовали нарастающую тревогу. Генрих положил руку на эфес меча, то и дело оглядываясь по сторонам и опасаясь сам не зная чего. Богдан выехал чуть вперёд, И теперь князь и его пленница замыкали шествие. «Вы хоть сами знаете, куда направляетесь?» — фыркнула насмешливо Юстина, повернувшись к Генриху. «Молчи!» — велел он ей. Девушка тихо рассмеялась. «Вам стоило сдохнуть, когда напали мы», — добавила она, когда стих приступ веселости. «Здесь вас ждут более опасные существа, чем простые разбойники». Князь нахмурился. Ему и самому не нравился этот лес. Не зря темнолесье ходили разные и далеко не самые хорошие слухи. А вот теперь у него есть шанс самому узнать, правдивы ли они. Ты бы мне руки развязал, попросила Юстина. Еще чего, недовольно ответил мужчина. Пригожусь, она мягко улыбнулась и подмигнула Генриху. Ты сам мог оценить мое мастерство. Слабое у тебя мастерство развязано ты, а не я, сказал князь, и улыбка девушки погасла. Умничаешь, произнесла Юстина. Генрих хмыкнул. «Ну давай, давай», — тихо добавила девушка. Сколько они ехали, князь толком не знал. В этих дебрях время словно остановилось. Только опасения Виттлда оказались напрасными. На обост никто не покушался. Но когда остановились на привал, начальник охраны выставил двойной дозор. число дозорных попал и Богдан. Генрих стряножил лошадей, и, развязав руки пленницы, протянул ей паек, Краюху хлеба и кусок сала. Сам сел в отдалении, чтобы приглядывать за девушкой, да заодно пообедать но не успел он отломить кусок хлеба, как за спиной послышались тихие шаги. Виттлд вышел на поляну в сопровождении двоих людей и указал на Юстину. «Взять её!» — велел сухо. Генрих посмотрел на охрану. «Что вы намерены делать?» — поинтересовался, скрывая интерес. «Допросить девчонку!» — ответил один из мужчин, и Юстину рывком подняли, поставив на ноги. «Пусть хоть поест!» — вступился за девушку князь. «Зачем?» — искренне удивился Виттлд и пошёл вперёд. Охранники последовали за ним, толкая в спину разбойницу. Генрих проводил их взглядом, а затем снова продолжил трапезу, прогоняя из головы мысли о том, что сейчас делает с девчонкой Виттлт и его люди. Но, как назло, эти самые мысли никак не покидали голову мужчины, а кусок не лез в горло. Насмешливое личико разбойницы то и дело всплывало перед глазами. Пока не выдержав, князь не встал на ноги и отложив еду, направился по следу тех, кто увёл его пленницу. Он нашёл мужчин за лагерем совсем неподалёку. Купец присутствовал при допросе девушки и, стоя под деревом, смотрел на то, как Виттлт размашисто бьет по лицу Юстину. Волна негодования поднялась в душе князя. Нахмурившись, он шагнул вперед. «Говори, кто подослал вас?» Не замечая, Генриха продолжил выпытывать у девушки Виттлт. Верхняя губа Юстины была разбита и сочилась кровью. На скуле царапина, на подбородке синяк. Но она смотрела на своего мучителя и лишь нагло улыбалась в ответ на боль. «Говори, я сказал». — прошипел витлд Да пошёл ты! — выплюнула вместе с кровью в лицо главного охранника девушка. Подобные слова явно не пришлись по душе мужчине, и замахнувшись, он снова ударил разбойницу по лицу. Генри в два прыжка преодолел расстояние, что разделяло его и Виталда, и успел перехватить руку, занесённую для повторного удара. Заметив вмешательство новенького, купец недовольно крякнул. — Что ты делаешь? — воскликнул он, а глава охраны наградил князя с пепеляющим взглядом. «Бить женщину — дел слабых», — произнёс Генрих и отпустил руку Виттлда. «Много ты понимаешь», — ответили ему. «Эта стерва убила моих людей». «В честном поединке», — позволил себе перебить говорившего князь. «В честном?» — усмехнулся Виттлд. «Ты считаешь, что напасть посреди ночи на обоз с целью обокрасть людей — это и есть честность?» «Я считаю, что бить женщин — позор», — ответил Генрих. Юстина сплюнула кровь и удивлённо уставилась на князя. «Иди отсюда» не удержался Виттлд. «А если не уйду?» Генрих и сам не понимал, почему его так задело. Ведь девчонка была среди нападавших. «Она моя пленница», — напомнил князь. «Женщина не воин», — отозвался Виттлд. «Она не может быть пленницей, и я хочу знать именно тех, кто подослал людей ограбить обоз». Макарий закивал, продолжая хмурить брови. «А если ты, сопляк, хочешь оспорить решение пана Макария, то я заставлю тебя об этом пожалеть». Генрих распрямил плечи под удивленно насмешливым взглядом Юстины, а затем потянулся за мечом одновременно с Витталдом. Пусть будет так, кивнул купец. Если победишь, новенький, заберешь девку себе. Виталд вышел вперед, повел плечами, разминая мышцы плеч, с вызовом посмотрел на противника, оценивающе примиряясь к молодому князю. Генрих сосредоточенно выпрямил руки, сжимавшие рукоять меча, и двинулся навстречу главному охраннику обоза. Ну, уделай его! крикнула наигранно-весело Юстина, только князь даже не посмотрел в ее сторону. Виттлд первым сделал выпад. Резкий, неожиданный. Генрих уклонился в сторону, отбил мечом занесенное лезвие клинка. Виттлд сделал очередной замах и снова ударил. Князь опять парировал удар. «Если побьешь мальчишку, дам десять монет», произнес насмешливо купец. Глава охраны нанес серию ударов, заставляя князя отступить на несколько шагов. Мужчина был быстр, Генрих едва успевал выставлять перед собой блоки. А затем пришел его черед наступать. Сталь протяжно застонала, сошлась с мечом противника. Генрих навалился на Виттолда, скрестив с ним оружие, придавил, пригибая к самой земле, выпуская всю свою силу и ярость, скопившиеся за долгие годы. Его обостренные волчьи инстинкты завыли глубоко внутри, заскребли коптями, просясь наружу. «Гадёныш!» — прошипел охранник и, собрав все силы, отбросил Генриха назад, разорвав поцелуй стали. Но Генрих не стал медлить и снова напал, в прыжке вскинув руку с оружием. Виттлд присел, отражая замах. От удара полетели искры, посыпались на замёрзшую землю. Кто-то из мужчин, стоявших в стороне, ахнул. Юстина за происходящим следила с интересом и беспривычной насмешки во взгляде. Сейчас она отбросила прочь браваду понимая, что, возможно, ее жизнь находится в руках этого загадочного воина, что встал на защиту разбойницы просто из благородства. А ведь она ему даже не нравилась. Более того, раздражала. И разбойница чувствовала это, понимая, что где-то в груди просыпается благодарность к чужаку. «Дерись!» — рявкнул недовольно Макарий. Его лицо вытянулось, а поединщики снова сошлись в танцы мечей. Снова и снова пела протяжно сталь. Перевес поочередно был то на стороне Генриха, то Виттолда. Время шло, и никто из них пока не мог переломить в свою сторону поединок. Оба начали уставать, глядели друг на друга зло и обречённо. Генрих понимал, что не может позволить себе проиграть этот бой. Даже не ради девчонки, что с ожиданием следила за ходом поединка, а ради себя. «Виттл должен понять, что за мной сила», — сказал себе князь и снова ринулся в атаку, высоко подняв меч над головой. Охранник встретил его спокойно, поставив ноги на ширине плеч. Он казался собранным, словно гранитная скала, но в последний момент, вместо того, чтобы нанести удар, Генрих перебросил меч в левую руку и, уходя от встречного замаха Витталда, подсек его под колени, ударив плашмя. Не ожидавший подвоха, мужчина осел и повалился вперёд по инерции, следуя за тяжёлым оружием. Князь развернулся назад к своему противнику и ударом ноги вышиб из его рук меч, отбросив его к ногам купца. Затем уронил руки, задышал тяжело. Широкая грудь мужчины поднималась и опадала. Этот бой утомил Генриха. Э Витталд оказался достойным бойцом. «Твое слово, господин!» выдохнул князь и посмотрел на Макария. Лицо последнего выражало крайнее недовольство от проигрыша его лучшего бойца. Но пойти против данного обещания купец не посмел. Только кивнул зло. «Отпустите девку! Теперь она принадлежит ему!» и указал на Генриха. Затем покосился на Витталда. Начальник охраны устало поднимался на ноги, метнув злой взгляд на своего подчинённого, оказавшегося более искусным в битве. Путы Юстины были разрезаны, и разбойница отшвырнула их прочь. Потёрла затекшее запястье и улыбнулась разбитыми губами, глядя на своего спасителя. — Ты и правда мог победить меня? — проговорила она спокойно. — Я твоя должница. Генрих посмотрел на девушку, но ничего не ответил. Макарий позвал своих людей и направился назад в лагерь. Виттлт, уходя, бросил на князя хмурый взгляд. Юстина заметила его и улыбнулась ещё шире. «Поздравляю тебя, парень. Ты нажил себе первого врага в этой клоаке. Молчи уже, и без тебя тошно», — ответил князь Велки и поплёлся следом за удалявшимися товарищами. «Эй!» — удивлённо расширила глаза разбойница. «А как же я? Вали куда хочешь», — устало бросил Генрих, даже не оглянувшись на девушку. Он злился на себя, понимая правдивость слов Юстины. «Только что он нажил себе врагов, и ни одного». Пану Макарию тоже не особо понравилось поведение нового охранника. Стоило ожидать подлянки и того, что во время боя его спину вряд ли прикроет кто-то, кроме Богдана. «А, чтоб тебя!» — в сердцах махнул рукой князь, не заметив, как Юстина идёт следом. Они возвращались в лагерь. Глава 10. Из портала Роланд вышел прямо на дорогу перед калиткой, что вела в небольшой полисадник, за которым располагалось строение. Этот дом ведьмаку был хорошо известен, и мужчина решительно направился к калитке, а затем по узкой дорожке подошёл к дому и вбежал на крыльцо. «Открывай!» — забарабанив в двери, крикнул ведьмак. «Кого это принесла нечистая?» — раздался возмущённый голос, который Роланд сразу же узнал. «Открывай, Зофия!» — сказал ведьмак, и за дверью наступила тишина. «Роланд?» — спустя несколько секунд проговорила ведьма удивлённо. «Открывай, старая!» И мужчина для порядка ещё раз ударил кулаком в дверь, понимая, что если пани Новак не даст разрешения, чтобы он вошёл, ему придётся пробивать себе путь через множество заклятий, которые охраняли дом женщины. Да и сама Зофия кое-что домогла. Со счетов старую плутовку сбрасывать было рано. Конечно, она не огнешка, но тоже ведьма и крайне подлая. «Иди, куда шёл?» — донеслось из-за двери. Ведьмак нахмурился. У него совсем не было времени любезничать со старой коргой. Достав из-за пояса зелья, восстанавливающие силу, мужчина одним движением откинул крышку и опрокинул содержимое колбочки в рот. «Зофия, у меня нет времени на уговоры!» Сказал он и отошел на шаг назад. Затем поднял ногу и ударил в дверь, вложив в удар всю силу. Треснуло дерево, раздался тихий виск, и ведьмак ударил снова, почувствовав, что защитная магия дома ударила в ответ. По его спине пробежал разряд боли, которая тут же исчезла, вступив в конфликт с выпитым зельем. И Роланд ударил в последний третий раз, выбивая злочастную преграду из раму. Дверь вылетела в коридор, шлёпнулась на ковёр, что скрыл звук падения. Мельком увидев мелькнувшую в стороне тень, Роланд пригнулся и вовремя, чтобы заметить, как над его головой пролетает жуткая сеть-ловушка из ведьминских запасов. Попади он в такую, опутает вмиг и вытянет всю жизненную энергию, и тогда пеши пропало. У старухи хороший запас чёрных оберегов понял ведьмак и, распрямив спину, шагнул следом за Зафией, которая уже закрылась в своей гостиной, в самом защищённом месте в доме. «Мне нужна твоя помощь!» — остановившись перед следующим препятствием, крикнул Роланд. «Я ничего тебе не должна, и помогать в том числе!» — отозвалась Зафия. «Вот в круге узнают, что ты вытворяешь, Агнешка с тебя шкуру спустит!» — заголосила она и чем-то зашумела в комнате, и, видимо, доставала какие-то припрятанные на случай средства обороны. Роланд криво усмехнулся и достал следующее зелье. Выпил, отшвырнув колбочку в сторону. Зелье придало ему дополнительных сил. «Ещё пара подобных штучек, и откат будет ужасен», — понимал мужчина, но отступать не собирался. «У меня нет времени», — понимал он. «Или сейчас, или никогда». Отошёл назад и, разогнавшись в узком коридоре, налетел плечом на белую дверь. Она жалобно хрустнула, мужчина поднажал, навалившись всей массой тела, и едва удержался, когда дверь повалилась вперёд. Устоял, бросив взгляд и осматривая комнату. За внутри не оказалось. И только в распахнутом окне ходила ходуном шторка. Да на сырой земле стоило мужчине выглянуть наружу. Перегнувшись через подоконник, виделись отпечатки ног старой ведьмы. «Ушла бестия!» Слух произнёс Роланд и чертыхнулся, силой ударив себе по бедру кулаком. Так должок и не отдала плутовка старая. Ухватился рукой за подоконник, намереваясь выпрыгнуть во двор, а затем так и замер. Оглянулся и оглядел взглядом комнату. Гостиная ведьма почти не изменилась с того дня, как он был здесь в последний раз, когда Зофия подсунула ему вместо себя племянницу, преобразив Ульяну по своему образу и подобию. Но взгляд мужчины искал недорогие безделушки, коими были заставлены полки. Он искал то, что могло привлечь его внимание, и скоро нашёл. Дорогой толстый ковёр, лежавший у камина, был чуть сдвинут. Ведьмак метнулся к нему, нагнулся, оттаскивая в сторону и тут же усмехнулся заметив тайный проход, который вел куда-то под землю, видимо, в подвал дома. Вспомнил, что именно там, в подвалах, ведьмы устраивают свои лаборатории, где варят зелье и колдуют. А значит, Зофия забралась именно туда. «Ты нужна мне», — проговорил мужчина тихо и поднял деревянный люк. В лицо дыхнуло старостью и плесенью. Ведьмак посмотрел вниз и увидел длинную лестницу, что уходило в темноту. Решительно перемахнул и стал спускаться, понимая, что там, на дне... Его может ожидать не самый приятный сюрприз. Тьма обступила Роланда, тяжелая, давящая на плечи. Лестница казалась нескончаемо долгой. Ступени под ногами скрипели, но вот мужчина ступил на твердую землю и раскинул руки в стороны, нащупывая стены. Пить очередной зелье ему не хотелось. Кто знает, что произойдет, когда он отыщет Зофию. Избыток зелий может вызвать сильнейшую интоксикацию организма, а рисковать ведьмак не мог, понимая, что в первую очередь рискует не собой а Ульяной, что дожидается его в Наве. Надеется на него. «Не бойся меня», — произнёс мужчина. Нащупал одну из стен и стал двигаться вдоль нее вперёд. «Мне нужна твоя помощь. Ты же помнишь, надеюсь, что ещё должна мне. Обман Сули не прошёл. Выходи». Впереди темнота сгустилась до невозможности. Ведьмак выставил руки перед собой и нащупал крепкую дверь с железным кольцом ручки. Догадался, что стоит у входа в подвал, где затаилась паня Новак. «Открывай!» крикнул и ударил кулаком по прочному дереву, догадываясь, что плечом и ногой тут не обойтись. Придется изрядно побиться в эту стену, прежде чем она поддастся. Хорошо хоть выпил нужное зелье, и теперь полон сил. Он и раньше обладал недюжей силой, а теперь она просто переполняла его. «Если бы со мной была моя магия», — мелькнула мысль в голове ведьмака, и он затаился, прислушиваясь, не ответит ли ему ведьма. В наступившей тишине было слышно, как где-то в подвале упала капля влаги. Обострённый слух Роланда уловил этот звук и более ничего. Зося затаилась в своём убежище, полагая, что ведьмаку не пробраться через преграды. На двери ощутимо собралась магия. Защитная, тёмная, сплетённая в клубок. «Будет больно», — догадался Роланд и, разогнавшись, ударился всем телом в толстую дверь. «Открывай!» Не хуже медведя, разбуженного охотниками посреди зимы, заревел мужчина. «Злости в нём сейчас было не меньше». Он ударялся о дверь снова и снова, пока преграда между ним и ведьми не поддалась. А когда двери провалились в подвал, ведьмак едва устоял на ногах, не упав следом.